Глава 24. Зов. Они пришли с моря. Они появились из воздуха. Они спустились с гор и приползли из пустынь полуострова. В глубинах Красного моря зашевелились и начали подниматься огромные левиафаны. Уловив движение, корабельные приборы подали сигнал тревоги. По воде пошли волны. Они с грохотом неслись вперед, сверкая пеной, и извергались на пляже Марса, Алама и Неома по обе стороны переправы. Совершавший свой очередной рейс паром, едва не перевернувшись, был вынужден повернуть обратно. Левиафаны показались из воды. Размером они превосходили грузовые суда. На круизном лайнере закричали люди а кто-то запустил трансляцию происходящего в прямом эфире. Кожа левиафанов, цвета морских водорослей, была усыпана моллюсками и солью. На ней тут и там открывались и закрывались порты. Их рты, глаза и орудийные башни давно уже не использовались. Левиафаны услышали зов и поднялись навстречу. Они плыли к Нему. Глобстеры тоже услышали зов. Эти массы биоорганических умных водорослей веками плавали по морю, что представляло опасность для судов. Они вычисляли никому ненужные цифры и видели математические сны. Они услышали зов и ответили. Они дрейфовали к неому, чтобы возродиться. В воздухе появились рухи, Бионические птеродактили и одичавшие беспилотники. Рух пролетел так низко над мечетью Аль-Киндии в первом дистрикте, что прохожие разинули рты, когда огромная тень поглотила их и закрыла солнце. В небе Неома уже несколько столетий не было замечено ни одного летающего объекта. Дроны летали стаями, то появляясь, то исчезая на пути друг друга. Все они направлялись в одно место – в пустыню, к роботам и НРБ. Забытые создания войн человеческих начали собираться в доме редких экзотических механизмов Мухтара.